Глава 19 Ворота в Лукоморье. Вернувшись с прогулки, екатерина никак не могла не думать о разговорах с котом про ворота. «Надо найти ворота! Как же мне найти ворота?» Ей представлялись волны мутного тумана, накатывающие на Лукоморье. А в этих волнах... Ой, нет, лучше не надо, слишком уж страшно. Хотя ничего нового она не увидела бы. Это же те персонажи, которыми полны мультфильмы и игры. Просто, как выяснилось, это не просто рисунок или графика. Это, может быть, вполне себе существующая реальность. Вот это и жутко. Она прошла в старый сад. Ворота, ворота. Как они могут выглядеть? С чего вообще раньше ворота делали? Ворота были из дерева или из дерева, обшитого железом. И кольца такие вместо ручек. Ну ладно, а как их увидеть? Никак. Не увидеть, не добраться. Вот как проехать в Лукоморье? Катерина уже давно в интернете посмотрела, что слово «Лукоморье» — это вообще-то вполне конкретное место. В наших древних летописях считалось, что в Лукоморье обитают половцы. Вроде как это место между излучин Азовского и Черного морей и низовья реки Днепр. Еще было упоминание о Лукоморье, как о том месте, куда бежали воины Мамая после поражения в Куликовской битве. На древних европейских картах Лукоморье располагалось в Сибири, там, где сейчас Томская область. В Европе вообще думали, что есть Лукоморские горы около реки Обь, и из них вытекает река Касима. Сейчас на карте есть целая коса Лукоморья около поселка Безыменная. Она расположена на берегу Азовского моря. Но все это совсем не поможет отыскать то самое сказочное лукоморье, созданное и сохраненное когда-то Сашенькой Пушкиным, как его называют в У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Да как же туда попасть? Чуть не плакала Катя. Это же только во сне можно или в сказке. Я-то в реальном мире. Как найти дорогу в сказочный? Стоп. А что делал сказочный герой, когда не знал, куда идти? Шел, куда глаза глядят. Ну да, она и шагнула, куда глаза глядели. Дальше под ветви старых яблонь. Вдруг совсем молодой траве отыскалась маленькая тропка. Кто ее протоптал? Мыши, что ли? Катерина шла крошечными шажками, не оборачиваясь. Так, куда глаза глядят? А потом обязательно отыскивался кто. Правильно, проводник клубок Она бы не удивилась, если бы ей под ноги выкатился шерстяной клубок с ниткой-хвостиком. Но ничего такого не случилось. Зато именно кончиком ниточки протянулись такие нужные слова. «Пусть из слов клубок сплетется путевой, пусть покажутся ворота предо мной и окроются без скрипа, как во сне лукоморья наяву «Явись ко мне!» Ой, мамочки, Катя, не веря своим глазам, увидела, как между деревьев прямо из воздуха возникают ворота. Между двумя витыми столбами из украшенной богатой резьбой с двумя коваными кольцами по одному на каждой створке. Она тихонько обошла ворота. За ними отлично был виден терем между деревьями и деревьями, мимо которых Катя только что прошла. Вернулась обратно, А вот они, эти ворота, никуда не делись. Она коснулась правой створки. Старое сухое дерево, немного шершавое, настоящее, как положено. Она слышала, как в саду поет какая-то птица. Слышала, как отчаянно колотится ее собственное сердце. Как что-то на их старом участке спрашивает мама, а бабушка отвечает. Слышала, как рявкнул полкан. Но из-за ворот не слышно было ни звука. Она отступила назад и со всех ног кинулась обратно. — Баюн, Баюн, я их нашла! — Катюша, неужели у тебя получилось? — Где они? Кот с любимой подушки, которую специально привез из города. — В саду, там! Катя махнула рукой. Кот выскочил прямо в окно. Огромными прыжками за дом в калитку направо. Увидев его, взлетела с перил крыльца жар-птица. Из беседки стартовал конёк, сивка услышавший. То, что сказала Катерина, выбежал из гаража и, перелетев весь участок и забор, стучал огромными копытами прямо за боюном. Волк летел совершенно неслышно, вытянувшись над землёй. ега поспешала, подгоняя ступу метлой. Все, как вкопанные, остановились около ворот, как зачарованные. «Они! Это же они!» Ега вылезла из ступы и прикоснулась к воротам. Створка не поддавалась. Кот обошел ворота. Он сразу стал чрезвычайно важным, залоснился и заважничал. «Катюша, ты молодец! Ты просто умница!» Он собирался сказать еще что-то, но не успел. Позади раздался рев и громкий хлопок. «Да кто же ему разрешил-то?» не оборачиваясь, гневно зашипел Баюн. «А что?» — договорить Катя не успела, потому что увидела, как во дворе терема стремительно возникает огромный ящер, валится крыша беседки, и Горыныч, подхватив свой узел, спешит к воротам в Лукоморье. Он разогнался так, что остановиться уже не сумел бы. Катя а Волк хладнокровно подхватил ее зубами за воротник рубашки, и оттащил с дороги разогнавшегося змея. Кот едва успел отскочить, как Горыныч столкнулся с воротами. Катерина закрыла глаза. Была уверена, что ворота разрушены, а Горыныч летит где-то в сказочном пространстве. Громкий стук и какой-то звук «Икс!» Катерина открыла глаза. Ворота стояли совершенно неповрежденные, по крайней мере, те их части, которые были видны из-за огромной драконовой туши. Задняя лапа трогательно сжимала край узелка. От высокомерно оглядел данную конструкцию и изрек: Дрог мой торопливый. ворота с этой стороны открываются исключительно и только тому, кто их позвал, они всякому ящеру, которых пытается проломить свои, как бы это, точнее, выразиться, Кот презрительно фыркнул дубовой башкой в мелкую чешуйку. Из-под змеиной туши раздалось какое-то глухое ворчание, переходящее в стоны. Туша с трудом зашевелилась, и появилась сильно запыленная голова с приличных размеров шишкой и ссадинами вокруг. «Как это я не убился-то?» Горыныч так наивно удивлялся этому факту, что вся компания не выдержала и начала хохотать. «Бестолочь! Она и есть бестолочь!» — отсмеявшись, констатировала Яга. «Куды тебя понесло-то? Ужик ты наш ненаглядный крылатенький!» — спросила она. Змей тоскливо покосился на ворота. «Домой! В нору мою!» Судя по тому, что в узел он цепился еще крепче, Идея была проста и не нова — спрятать ценности как можно скорее и надёжнее. «Ой, какой баран!» — Жарусь изящно опустилась на нижнюю ветку яблони. Она оглянулась назад и сплеснула крыльями. «Да что же ты натворил?» Все оглянулись назад и увидели, что нарядная, радостная беседка перед теремом разрушена в щепки. А металлическая ярко-зелёная бочка для сбора дождевой воды — которая стояла у терема, превратилась в лепёшку с отчетливыми отпечатками огромной лапы. «Дук это я случайно того хвостиком!» — оправдываясь, произнёс Горыныч. «А бочка? оно под лапу попало Горыныч досадливо осмотрел те лапы, которые были доступны для осмотра. Обнаружил правую заднюю с кусочками краски, застрявшими в чешуйках, и предъявил Баюну «Вот под эту». Волк опять закашлялся, но Катерина уже понимала, что он так хохочет. Баюн смерил незадачливую рептилию тяжелым взглядом и прошипел себе под нос что-то презрительно-кошачье. Катя попыталась вернуться назад и осмотреть размер бедствия, и тут же сползнулась о край крыла Горыныча. «Ты можешь как-нибудь собрать себя. Куда не повернешься, везде ты. То лапа, то крыло». Она невольно подхватила тот самый грозный тон, которым говорила со змеем в его пещере. «Ой, я, я ж ударился! Сейчас я тут, я вот!» Змей с усилием вытащил из-под себя второе крыло, распутал хвост, чуть не выдров с корнем яблоню, и, наконец, привел себя в порядок. «Ну ты, ящер, бронтозавр какой-то!» — возмутился начитанный боюм. Чего обзываешься? Ну, не рассчитал маленько, с кем не бывает. Горыныч осторожно выбирался из сада. Кот презрительно смотрел его и фыркнул. Ега, а где ларец-то? А, а с умельцами? до да на лавке стоит, в тереме. Они же мне уже все подновили в избе. Я обратно поставила. конёк метнулся и приволок ларец. Кот открыл крышку расписного красивого ларца. Ларчика завякнул невидимый колокольчик, и над Ларчиком выросли два крошечных мужичка с топорами в руках. «Шего желаете?» — в один голос бодро поинтересовались они. «А третий где?» — спросил кот. Один из мужичков наклонился, пошарил где-то на дне Ларчика обеими руками и с усилием вытянул на всеобщее обозрение третьего мужичка, Абсолютно такого же, как и первые два, только крепко спящего. «Это еще что?» — горозно спросил кот, с тоской оглядываясь на ворота в лукоморье. «Так и тюмаился, чай всю ночь работал!» Приоткрыв правый глаз, сонный невнятно отвечал умаявшийся работничек. «Да я ж тебе сейчас! Да я ж тебе! Ну, признавайся, опять квасу им давала!» Кот резко повернулся к Еге. Так ведь чуть самую, а уж работают, призналась яга. Так, этого умыть, порядок привести немедля, двор убрать, беседку отремонтировать, бочку восстановить, на место поставить. Где место покажет горбунок, воды налить, в бочку налить, а не как в прошлый раз. Кот поежился, видимо, в прошлый раз, воду налили куда-то не совсем туда. — Ега, я тебя как друга прошу, не давай ты им квасу. Если эти двое выпьют, им ничего, то третий или спит, или буянет. Еще не ясно, что лучше. Пока кот говорил за его спиной, двое мужичков, дружно поплевав на широкие ладошки, шустро принялись за дело. Один прихватил собрата и макнул его в ведро с водой, стоящее на крыльце терема. Тот немедленно вынырнул и воспрял духом. А в это время второй уже как шмель метался во дворе, чего мусор и обломки сами собой отрывались от земли и крутились в воздухе. Катерина протерла глаза. Пока она этим занималась, мусор уже исчез. А третий мужичок, достав откуда-то из-за куста крыжовника несколько длинных досок и столбы, начал их обрабатывать топориком. «Вот это да!» — только и могла произнести Катя. На её глазах разорённый двор перед теремом стал чистым и аккуратным, а беседка строилась, кажется, сама собой и совершенно стремительно. Полный порядок наступил буквально через несколько минут, после чего мужички поклонились и втроём нырнули обратно в ларец. «А воду?» Кот важно показывал когтем на огромную лужу, вытекшую из бочки. Мужички выглянули из-под крышки. «А может, само высохнет? А что гонять туда-сюда?» Сомнением проговорил один из них. «Я сказал воду в бочку вернуть!» В голосе баюна прозвучал металл. Мужички моментально выскочили обратно и призадумались над лужей. Потом один нырнул в ларец, да был оттуда смешное устройство со шлангом и приволок к луже. Двое начали качать, а третий направлял шланг каким-то образом, отделяя воду от песка и земли. «Ой, все, исполнено!» Они метнулись в ларчик вместе со своим хитрым механизмом. Двор перед теремом сиял чистотой и порядком. А Катерина вдруг затасковала. «А вот сейчас откроются ворота, и она пойдет туда. А там страшно. Не в гости зовут». Чай с баранками пить. А разве она готова? И не собрано ничего? А что вообще брать? И во что? В чемодан на колесах, что ли? Не смешно. А в рюкзак много не поместится. Катерина была домоседкой, не очень уважала всякие сборы и переезды. «Так, вообще-то это даже хорошо, что так получилось», констатировал кот. «Всем надо собраться. Кроме тебя, конечно. Ты же у нас уже собрался, увеличился». «Вертолет ты наш!» «Ага!» — залыбался польщенный змей. Он был уверен, что его так похвалили. Кота от улыбки Горыныча, открывши все змеевые зубы, аж передернула. Но он ничего не сказал, а важно пошел в дом собирать Катю в дорогу. И это оказалось совсем непросто. Во-первых, семья была поставлена в известность и не обрадовалась. Во-вторых, Катерина сидела на полу в своей комнате в окружении вороха вещей, а вокруг метались бабушка и мама. Папа с дедом о чём-то серьёзно говорили, с бояном и волком. Сивка стоял рядом с окном, просунув в него голову. Катя всё больше и больше впадала в уныние. «Так, всё вроде уяснили». Папа подошёл к Катерине и поднял её с пола как маленькую. «Я разрешу тебе туда пойти». Только если ты сможешь сразу оттуда вернуться, если будет хоть какая-то опасность. Баюн говорит, что должна быть присказка на возвращении. Пока не придумаешь, даже к воротам не подойдешь. Катерина была обрадовалась от похода. Но ей вдруг стало не по себе. Ей-то хорошо тут сидеть. А каково тем, кто в лукоморье? Она невольно вспомнила волка. А вот тогда она тоже не хотела ехать, клуша такая. А ведь если бы задержалась, то могла бы и не успеть. Нет, так нельзя. Надо думать, как вернуться. По дороге домой дорога. И вдруг ей в голову пришло совсем простое. «Верни меня, дорога, к родимому порогу». Кот махом перескочил груду одежды и легко опустился рядом с Катей. Он промурлыкал ее стишок сначала по-человечески, потом явно то же самое по-кошачьей. И радостно вернулся к Катиному папе. — Это оно! Катя, где бы она ни была, даже в тумане, даже за границей лукоморья, неважно, где, сразу же вернется к воротам, сможет уйти домой. — А по времени? Сколько может длиться ваше путешествие? — беспокоилась бабушка. — Не знаю, — честно ответил кот. — То есть не знаю по тамошнему времени. По вашему времени немного, минуты до нескольких часов. Сколько длится сказка? Вот вы сказки Кати читали? Не больше, чем самая длинная сказка. Мама очень волновалась. Сначала у нее был совершенно секретный разговор с Буеном. Но даже после этого она никак не могла отпустить Катю, пока не поговорила с Волком. Катя очень хотела услышать, о чем разговор. Но Волк специально увел маму подальше от дома, в сад на их участке. После этого разговора мама успокоилась и разрешила Кате идти через ворота. Кот осмотрел кучу вещей полезных предметов, вздохнул и принёс небольшую серую сумку на длинном ремне. «Бери одежду, чтобы идти через лес было удобно. Разничную не надо, есть брошка. Ой, да отдай её, пока жаруся, она ещё проработает. Волк, неси», — скомандовал боюн «Бери обувь, кроссовки, сапожки резиновые, ну и какие тебе удобно. Ещё возьми планшет». Он должен работать, хотя бы частично. Надеюсь, это устройство будет работать как справочник. Это не книга, конечно, но удобно в дороге. И я попросил твоего дедушку закачать туда множество сказок. Твой дедушка нам очень помог. Он специально ездил в библиотечный архивы за старыми сказками. Дед улыбался Катерине с порога комнаты, а потом подмигнул и сказал... «Я бы в детстве ни за что бы не отказался от такого приключения». И вдруг стало гораздо легче. Все правильно. Она может и должна. Но кроме того, это же сказки, ее детство, ее приключения. В сумку уложили нужные вещи, и планшет, и батарею к нему. Хотя кот был уверен, что планшет не разрядится, так как он живет по этому времени, а не по сказочному и сумку с лекарствами на всякий случай, и фонарик. Кот торжественно принёс и вручил Кате новую скатерть-самобранку и ещё один кошелёк-самотряс. — Да, там тоже деньги есть. Мы же не такие-то там тёмные, отсталые, — заявил он с гордостью. И тут Катя вспомнила, что не вернула коту шапку-невидимку. Вихрем влетела она в кладовку, и там, к счастью, Обнаружила ту самую куртку, в которой летела к финисту. В кармане, забытая, лежала шапочка. Она торжественно вручила ее коту. Тот не менее торжественно вложил ее в Катину ладонь. «Это же твоя! Это очень нужная вещь!» Жаруся прилетела с брошкой в клюве. «Надень! Надень! Работает сложнее. Нарядов множество. Все глаз не отвести. Кроме того...» Брошь — это по-прежнему моё перо со всеми его свойствами. Если надо будет, скажи. Пёрышко, оборотись, ярким светом засветись. Будет свет, если наоборот пригасить надо. Пёрышко, вернись, как было, как жар птица подарила. Станет опять брошью. А уж всё, что брошь умеет, сейчас сама увидишь. Следующие пару часов в Катином доме был показ мод что только не умела брошка. И сарафаны разных цветов и кроя, и душегреи, и опашни, и ожерелья меховые, разные кокошники, платки и шапочки. И даже коруна. Главное, правильно скажи, что ты хочешь. Ты же уже все выучила? Давала инструкции Жаруся. А называется все сложно и непривычно. Выучить полбеды, вот бы еще не забыть. Думала про себя Катя, заботливо пряча брошь. Кот пришел к Кате перед сном. Он принес еще одну нужную вещь. а Вот мешочек с травами. Помнишь сон траву? Разрыв траву? А вот еще и синий цвет. Он протянул Кате знакомый пучок. Совершенно свежей травки с маленькими, яркими, синими цветками. Той самой, которая помогла ей не уснуть от сон травы. Держи, вдруг пригодится. А вот олень трава. Это лекарство почти от всех болезней в лукоморье. Спрячь сумку. Она, кстати, тоже непростая вещь, а сказочная. И есть у нее одно удивительное свойство. Сумка сама выдает предметы. Нет, иногда она путается, приходится искать что-то мелкое. Но, как правило, стоило сунуть в сумку лапу и сказать или даже четко подумать о том, что надо достать как искомый предмет оказывался в руке. боюн заставил Катерину потренироваться с сумкой. И единственным предметом, который ей пришлось искать самой, оказалась шариковая ручка. Только ушел боюн в комнате опять скрипнула дверь. И заглянул волк. Нет, у меня есть подарок в дорогу. Он положил на Катиной колени конскую уздечку. Это белоконная уздечка. Мне друг с Востока когда-то подарил. Если тебе надо куда-то поехать, а никого из нас рядом нет, накинь эту уздечку на любой предмет. Камень, бревно, куст. неважно Уздечка сделает то, что ты выберешь белым конём. Очень быстрым, очень верным. Всегда точно знающим, куда ехать. Скажи только. А потом, когда доедешь, просто сними уздечку. Катерина обняла волка. Она помнила, что единственная вещь, которую он взял с собой из лукоморья – Была как раз вот эта уздечка. Спасибо тебе, только и смогла она сказать. Я все боялась, как я там что смогу найти, если вас рядом не окажется. Атюш, ты можешь позвать меня и Сивку откуда угодно. Волк был предельно серьезен. Просто скажи несколько слов из того, чем ты нас разбудила. А я очень постараюсь там тебя не оставлять нигде. Это он кивнул на уздечку. Просто на всякий случай. Утром Катя, умывшись, одевшись поудобнее и позавтракав вместе с семьей, решительно пошла к терему. Серая сумка, совсем не тяжелая, в которую поместилось все, что нужно, и еще кое-какие вещи, включая дубка, удобно висела на плече. Катерину встретили сказочные герои. Волк сидел прямо у калитки. Баюн что-то дожевывал. Сивка стоял у сады и с осуждением. Косился на Горыныча, который навязывал толстенный канат на свой узелок. — Что ты делаешь-то? — не выдержал конёк-горбунок, накручивающий круги по саду и деревьям. Вот уж кому дороги не нужны вовсе. — Как что, верёвочку вяжу для крепости? — удивился такой непонятливости Горыныч. — Верёвочку ты бы же потолще взял! — рассмеялась ега И собираться было проще всего. Изба стояла у края сада, перебирая ногами. Ступу загнали в сень. Метла стояла в углу. «Где? Где взять потолще? У тебя есть?» Горыныч тут же бросил канат и начал приставать к Еге. «Уйди, окаянный! Шуток не понимаешь! Лежи свою веревочку! Толще! Только на кораблях!» махнул ега на Горыныча рукой из окна. «А корабли-то далеко?» Живо заинтересовался змей. А то я бы слетал. Уже вы смеетесь, опасаюсь я. Вдруг развяжется. А там на память всякое. Тут он умолк, справедливо рассудив, что лучше тему не развивать. А то опять начнут интересоваться, что там такое на память у него. Да где этот охламон? Вдруг завелась яга. Уже пять минут, когда уж он был прилететь. Пока все ждали Финиста, Катерине вдруг голову пришла одна мысль. боюша а как изба в сад пройдет? Змей-то едва-едва прошел. Вон у яблонь кору повредил, варом замазывали. А изби не пройти точно. э так ты просто ворота позови сюда!» Небрежно отозвался боюн задрав морду в небо и пытаясь высмотреть Финиста. «А вот просто ему!» Фыркнула про себя Катерина. Собралась с духом, вздохнула поглубже и прошептала. «Пусть и слов клубок сплетется путевой, Пусть покажутся ворота предо мной И откроются без скрипа, как во сне. Лукоморье наяву явись ко мне!» Ворота моментально оказались прямо перед ее носом. Мама испуганно вскрикнула от удивления. Бабушка уронила полотенце, которое случайно прихватила из кухни, а Байон даже ухом не повел. Папа коснулся столба рукой. «Надо же! Настоящие ворота в сказку!» И вдруг раздался вопль еги. «Я веялся, наконец, не запылился!» лемянничек то дорогой, птичка вольная!» Сокол сделал несколько кругов над двором и не опустился на землю, а ударился об нее. И поднялся с земли уже финистом, причем уже в сказочной одежде. «Здравудь, красавец! Реквизит свистнул!» — ехидно уточнил кот. «Здравствовать всем вам!» Торжественно поздоровался Финист. И ничего не свистнул, а подарили по окончании съемок. И вообще, у меня нервный срыв, и я уехал на Бали. «Кудысь?» — ахнула Яга. «И кудысь? А на остров Бали? Типа нервы лечить? А то премьера, куча интервью, ток-шоу. Заканчивай и успокойся», — Сивка говорил редко, поэтому Финист удивился и примол. «Там у нас дела, а у тебя семья». Им тоже про ток-шоу рассказывать будешь. — Катерина, ты готова? — спросил байон Вроде да. Кате самой показалось, что ее голос похож на тонкий и неуверенный писк. — Тогда открывай ворота. Катя подошла вплотную, взялась обеими руками за кольца и силой потянула его на себя. Ворота начали открываться. Катерине в лицо сразу дохнуло запахом леса. За воротами начиналась заросшая травой тропа, которая вела к лесу, стоящему вокруг небольшой поляны. Катя отступила от ворот и обернулась к родителям. «Ну, я пошла». Ее обнимали самые близкие люди, и в этот момент она никуда не хотела идти. Но, встретившись взглядом с дедом, опять ей с улыбкой подмигнувшим, взяла себя в руки, еще раз обняла напоследок маму и решительно шагнула к воротам. «Я готова идти!» «Умница! Спасибо вам, люди добрые, за все хорошее! Но мы не прощаемся, еще увидимся!» Кот пропел все на одном дыхании, встал на задние лапы и изобразил низкий поклон. Так как все сказочные герои с Катиной семьей Уже попрощались, Баюна прервал конек-горбунок. — Заканчивай сольное выступление! Пошли! Катя переступила высокую траву, хорошую с той стороны сказки, и первой шагнула в лукоморье. Конец первой книги